Глава 17. Гарольд. Через 2 часа с жалованием от мис 4 пирога в кармане и двумя бутылками на шлакоблоки, будто коронами на голове короля, пиджак и сосиска разбирали встречу пиджака со слоном. У слона был пистолет, спросил сосиска. Никакого пистолета, ликующе сказал пиджак. Мы оба бездельничали в подвальной берлоге с сосиски, рассевшись на перевёрнутых ящиках и попивая мятный бурбон из первой откупоренной пиджаком бутылки, приберегая вторую кинг-конга на десерт. И какой он? Свой в доску партнёр. Хороший человек. Чуть ли не силой пытался всучить мне сотню сладеньких долларов. Надо было брать. Хотя с чего бы тебе их брать? Это был бы умный поступок, а у тебя на них аллергия. Сосиска, его матушка мне уже заплатила. Плюс он помог моей Хетти. Почём тебе знать? Может, он её и скинул в воду. Сосиска, если и правда счастье в неведии, то ты счастлив. Такой важный человек, как слон, мою Хетти бы не тронул. Она ему нравилась. Говорит, всё время видел, как она ему махала по дороге в церковь и обратно. Когда устанешь шевелить извилинами пиджачок, позови меня. Может, она увидала какие-то его делишки, может что-то знала, может он ее ограбил. Фильмов ты пересмотрел, сказал пиджак. Не таил он на нее никакой обиды, ни капельки. Она шла к Божьему свету только и всего, и обрела его. Это ты и так говоришь. Она в лучшем мире, освободилась. Она теперь ангел ей Богу. Я с ней беседую почти каждый день. Не будешь ходить с оглядкой, тоже отрастишь крылья. Дим свернулся в дело. Я за ним не смотрю. Сосиска задумался. Я вижу его каждый день. Продает свою отраву по очками, пока дьявол считает выручку. Он знает, что мы с тобой партнеры. И ничего шинки о тебе не спрашивал, не заваляющего словечка. Нервничаю я из-за этого. Он что-то затеял пиджачок. Только отвернешься, тут-то он и начнет рубить хлопок, да чистить кукурузу. Ты держись подальше от нашего жил проекта. Пиджак пропустил все мимо ушей. Встал и потянулся, сделал еще глоток мятного бурбона, передал бутылку сосиски. А ты шевелить извилинами не устаешь, да? Где мой судейский костюм? Сосиска кивнул на черный пластиковый пакет в углу. Сегодня заберу его домой. Завтра пойду и снова свяжу с Димсом. А сей раз пить не буду, потому что не хочу забыть ни слова, что он скажет. А когда с ним поговорю, всё перескажу тебе. Не будь ты таким круглым дураком. Пойду прямиком к нему и скажу: "Джимс, я собираю команду и хочу, чтобы ты подавал для нас всего в одном матче, в одном матче. И если после этого больше не захочешь играть, то, пожалуйста, уходи, я тебя больше не потревожу. Всего один матч". Да он сам будет меня умолять, чтобы я собрал команду. Сосисков вздохнул. Что ж, видать, чтобы понять этот мир, надо хотя бы разок умереть. Не меличи пуху, сказал пиджак. Этот мальчишка обожает бейсбол. У него на поле те же повадки, что и у старены Джоша Гибсона. Знаешь Джоша Гибсона, величайшего кетчера, что когда-либо выходил на поле. Сосиска закатил глаза, пока пиджак превозносил добродетели Джоша Гибсона, величайшего негритянского кетчера. Да как они познакомились с Гибсоном после войны в 45-ом, и всё продолжал без умолку, пока Сосиска наконец его не прервал. Пиджачок, сомневаюсь, что ты видел хотя бы половину из тех людей, кого называешь. Всех видел, гордо ответил пиджак. Даже сам Малёха гастролировал, но мне надо было деньги зарабатывать. Для Димса это не затруднение. В больших лигах он будет лопатой грести. В нём есть огонь и талант. О бейсболиста нельзя отнять любовь к бейсболу сосиска. Невозможно. В этом мальчишке есть бейсболист. В этом мальчишке есть убийца, пижачок. Ну, как я поговорю с ним, там уж пусть сам выбирает. Нет уж. Я лучше полицию вызову. Ты не забыл ли, что на тебя выписан ордер? Тогда попрошу сестру Го. Сестра Го даже не подумает о полиции. Она меня пилит за деньги рождественского клуба. Сперва потребует деньги на бочку сосиска. В наших краях люди через это начинают терять в меня веру. Даже ты споришь с Хакином на сигару против моей жизни. Сосиска побледнел, потом быстро глотнул бурбон. Ты тут ни причём, сказал он. Это Хакин причём? Я 16 лет у него ставлю и только раз сорвал куш. Я думаю, у него на меня зуб. Я хотел отбить хоть какие-то вложения. Сосиска Да ты раскрыл секрет вечной молодости, потому что врёшь, не лучше ребёнка. Я так решил, пиджачок. Раз уж ты не собираешься утекать и готов к тому, чтобы тебя уби, готов уйти от руки Димса, то как не ляжет карта, я решил, ты не будешь против, если я по этому поводу заработаю пару баксов. Я же был тебе хорошим другом, нет? Очень хорошим сосиска. Я не против того, чтобы ты заработал пару баксов за мой счёт. Больше того, у меня есть к тебе предложение. Помоги замириться с Димсом. Скажи ему, что я хочу с ним свидиться, и я забуду о том, как ты меня обидел, когда поставил против моей жизни. Да у тебя шарики заехали за ролики, сынок, и близко к нему не подойду. Димс на меня не злиться. Ты вот знаешь, что Димс и купил мне эту самую судейскую форму. Нет? А вот купил. Принёс новенькую после смерти Хетти. Пришёл прямо ко мне через 2 дня после того, как мы её похоронили. Постучался, отдал и прибавил: "Никому не говори". Но разве такой человек может хладнокровно застрелить друга? Сосиска молча слушал, потом сказал: "Если этот человек Димс, то да. Глупости. Пойди к нему и скажи, что я хочу поговорить наедине, встречу с ним один на один и покончу со всем этим". Не могу я, пиджачок, Ладуш не чую я. Понятно. Он же по мне сохнет, сосиска. Тебе за свою шкуру волноваться незачем. А я вот волнуюсь за свою шкуру. Она тело прикрывает. Я бы и сам сходил к влакштоку, но не хочу срамить его при приятелях. А если мы поговорим наедине, стыда ему не будет. Ты его осрамил, когда подстрелил. Вообще-то из-за того, что он подарил тебе судейский прикид, всё ещё хуже, сказал сосиска. Раз ты подстрелил его в ответ на добро. В этом мальчишке добра хватит на двоих, сказал пиджак, забирая у сосиски бурбон и отпивая. Ведь его дедушка Луи был что надо, правильно? Самый деловитый полю пиджачок. А я, пожалуй, затихарю здесь и додавлю эту бутылку бурбона. Настоящий друг пошёл бы, а иначе какой же это настоящий друг? Так и быть. Что так и быть. Я тебе не друг. Тогда попрошу Руфуса. Он мне земляк. На южно-каролинцы можно положиться. Он всегда говорил, что алабамцы юлят, когда надо за что-то постоять. На что мне привязывать к тебе своего мула, пиджачок? Это же ты напился и стрелял в Димса. У тебя на хвосте тоже банка гремит, сосиска. Димс знает, что мы с тобой кореша. Ты тоже учил его в воскресной школе. Но ты сиди, сиди. Я лучше позову Руфуса. Сосиска нахмурился и поковырял землю носком ботинка, поджал губы, сердито раздувая ноздри, поднялся с ящика, отвернулся от пиджака и спиной к нему протянул руку параллельно земле, растопырив пальцы. Бурбон. Пиджак сзади поместил бутылку в руку сосиски. Сосиска надолго присосался, поставил бутылку на блок и, не поворачиваясь к пиджаку, долго стоял, пошатываясь и хмелея. Наконец пожал плечами и обернулся. Ну ладно, что об тебя. Будем дураками на пару. Все равно никакого чертового выбора ты мне не оставил. Я все устрою. Пойду к Димсу и попрошу его спуститься сюда и поговорить с нами, с тобой. Моя хата с краю. Сосиска, гляжу, ты и правда не устаешь шевелить извилинами. На что ему спускаться сюда ко мне? Это мы сами пойдем к нему. Мы никуда не пойдём, только ты. Но я встречу с ним, как мужик с мужиком, и объясню, что ты хочешь увидеться наедине лично, и что прийти он должен один, чтобы ты лично извинился и объяснился. Так если он захочет тебя убить, то сделает это где-нибудь приватно, и мне не придётся видеть, а ему сразу садиться. Думаю, за спрос он меня не изрешетит. Раз уж это не я в него стрелял, Тебе когда-нибудь надоест это мне припоминать? Я же говорил, что ни капельки не помню. Смешно. А то ведь Дим вспомнит при отлично. Пиджак подумал, потом сказал: "Ты его позови и сам смотри. Мне не придётся умолять этого шкета, я скорее положу его поперёк колена, да всеплю за то, что он зарывает дайней богом. Не знаю, сможешь ли ты его хотя бы с места сдвинуть, пиджачок. Видел его без рубашки? И более того, в воскресной школе я не раз подогревал ему обе булки розгами. То было 10 лет назад, без разницы, сказал пиджак. Человека хорошо узнаёшь, когда научишь уму разуму. Почти стемнело, когда Димс и Филлис, новые улётные девчонки на районе, устроились на краю причала Витали. Они болтали ногами над водой, глядя на Манхэттен и статую Свободы вдалеке. Умеешь плавать? спросил Дим, притворяясь, что толкает её в спину, словно хочет спихнуть с причала. Прекрати, сказала она игриво откнула его локтем. Она привлекла его взгляд в первый же день, когда пришла к флагштоку покупать. Затем, через пару дней, когда пришла за добавкой. Она купила два пакетика хморова. Через 2 дня ещё пакетик. Только балуется, решил он. И при этом красотка, горячая, с убийственной внешностью. со светлым оттенком коричневой кожи, с длинными руками и ногами, худым напряженным подбородком и высокими скулами. Он отметил, что в жаркие дни она ходит с длинными рукавами на манер тачков, чтобы прикрыть следы уколов. Но кожа у нее гладкая, а волосы длинные. Выглядела очень нервной, но это его не беспокоило. Все они нервничают, когда вмазываются. Он запомнил ее в первый же день, следил, как она исчезает в тридцать четвертом корпусе. И послал шапку в дом узнать, кто такая. Тот отрапортовал, что зовут ее Филлис. Гости из Атланты, племянница Фуллера Ричардсона, заядлого наркомана, который разорился, и в его квартиру набились жена, кузен и дети, и все, кому он торчал. В их числе, судя по всему, была и мать этой девушки, сестра Фуллера. Она говорит, он должен ее матери кучу бабла, так что она может жить у него в спальне, пока он не расплатится. Докладывал шапка. Какое-то время она ещё побудет в округе. Димс не рисковал, решил действовать быстро, пока не нарисовался кто-нибудь ещё. Перед подкатом он присмотрелся к Филлис, когда она приходила во второй раз, просто чтобы убедиться, что она того стоит. С радостью пришёл к выводу, что она ещё не исхуднула, как бывает с полноценными нариками. Всё ещё ходит с сумочкой, обувь, куртка и одежда чистые, и где-то подрабатывает. Ещё не торчалось. очередная светленькая чика на пути к Панели. В Джордже ее наверняка кинул какой-нибудь ублюдок. Приехала в Нью-Йорк лечить разбитое сердце и сыграть по крупному. Наверняка всем друзьям в Джордже напела, что ходит на свиданки с кем-нибудь из Темптейшнс или еще что-то. Но как ни крути, Филлис была улетной, да еще и новенькой, а у него водились деньги, и все было хорошо. Когда она заявилась на третий раз, он оставил пост шапки и куполу. оставил палку своего главного дозорного на крышу вдобавок к трём другим пацанам на ближайших крышах и оторвал зат от скамейки, чтобы проводить её до 34. Всё равно в тот день дела не шли. Она заметила его приближение. Ты чего за мной ходишь? Хочешь пакетик на шару? Она взглянула на него и усмехнулась. Мне лишнего не надо, сказала она. Я и так перебарщиваю. Это Димсу понравилось. Позже, намного позже он решил, что этот их первый разговор сообщил ему намного больше, чем должен был. Главным образом через язык тела. Закупаясь, она не нервничала. Вблизи в ней виделись прямота, упругость. Это казалось необычным. Напряжённый, почти одеревеневший на чеку. Это он объяснял желанием скрыть нервозность провинциалки с юга, которая в первый же день, когда он позвал её погулять у доков, призналась, что была и до сих пор остаётся церковной служкой. Это ему понравилось. Значит, внутри она шальная, вся сжатая, как и он. К нему ходили прихожане церкви, рабочие торчки. Он и сам когда-то был служкой. Он знал это сжатое чувство. Ему и нужен кто-то с такой же пружиной внутри. "Теперь одимся", слышал весь кос. С тех пор, как его подстрелил пиджак, репутация только укрепилась. Он крут и хорош, как никогда. Все знали, что он замочит старину пиджака. Димс тоже знал. Это просто вопрос времени. К чему спешить? Он не спешил. Поспешишь схлопочешь. С пиджаком он разберётся в своё время. Пиджак не проблема, а Эрл вот это проблема. Между ним и Эрлом установилась отстранённость. И это он чувствовал. Эрл после первой вспышки ярости и недовольства из-за случая с пиджаком теперь вдруг всё замел. Настаивал, что мистер Банч доволен работой Димса. Кост, твоя земля, делай здесь что хочешь, главное толкай дурь. Не похоже на Эрла. Все знали, Эрлу прилетело по башке безбольным мечом в Очхаусес, когда он хотел подкараулить Пиджака, а потом видели, как этот Увалень Суп Лопастащил Эрла на станцию метро, когда тот пытался испортить праздник в честь возвращения Супа, причём позади шла сестра Го, как чёртово училка. Ещё Димс слышал, что Эрла вытаскивали с семнадцатого корпуса пиджак и сосиска. Два старых пердуна предположительно пытались поджарить ему зад в подвале, но наложали и взамен вырубили в доме свет на 2 часа. Эрла опустили. Что-то здесь не так. Если мистеру Банчу пофик на косяк Димса с пиджаком, почему он позволяет своему главному помощнику Эрлу собирать шишки по всему району Кос? И почему пофик самому Эрлу? Слишком похоже на западню. Димs брал героин у Эрла дважды в неделю в течение 4 лет и видел его за работой. Видел, как Эрл воткнул человеку вилку в глаз только за то, что тот на него косо посмотрел. Однажды видел, как Эрл вырубил пистолетом наркодилера-конкурента за 10 долларов недостачи. Эрл шутки не шутит. Что-то не так. Он не мог выкинуть это из головы. Тут было не ладно. И когда оно рванет, только вопрос времени. Но в чем же подвох? Димса не беспокоило ожидание, а вот неуверенность в стратегии еще как. На первом месте у него всегда стояла стратегия, так он и выживал. Он слышал, как другие серьезные дилеры называют его Вундеркиндом, это ему нравилось. Его радовало, что его собственные бригады, враги, а иногда и мистер Банч поражаются, как такой молодой парень. Сам во всём разобрался и обходит людей постарше, многие из которых были сферяпами и хотели дорваться до его бизнеса. Ему нравилось, что они гадали, как у него получается обгонять конкурентов, знать, когда атаковать вражеских дилеров, а когда отступить, что продавать, когда и за сколько, на что давить и против кого. Однажды мистер Банч сказал ему, что нарко игра, как война. Димс был не согласен. Он наблюдал за людьми, за их действиями. Он представлял себе наркобизнес бейсболом, игрой, где нужна стратегия. Димс любил бейсбол, бросал мяч в средней школе всю дорогу и мог пойти ещё дальше, если бы двоюродный брат Кочет не поманил лёгкими героиновыми деньгами. За бейсболом он всё ещё следил, за командами, дивизиями, статистикой, бьющими, чудомец которые в этом году волшебным образом попадут в мировую серию. А самое главное, за стратегией. Бейсбол это игра подающего. Обычный отбивающий знает, что подающий должен пробросить мяч мимо базы, чтобы вывести его из игры. Когда бросаешь, отбивающий пытается блокировать мяч, и надо, чтобы он гадал до самого конца. Отбивающего ждёт кручёный мяч, прямой, кручёный близко к бите, прямой далеко. Бьющий, как и большинство людей, гадают. Хороший бьющий изучает подающих, следит за их движениями, за всем, что может выдать намек на тип броска. Но хорошие подающие будут поумнее. У них бьющие гадают до самого конца. Бросок близко, далеко, крученный, сплиттер, фасбол наверх. Ошибешься и отбивающий выше бьет твой мяч с поля. Не ошибешься и парень выведен. А ты безбольный миллионер. Продажа наркоты то же самое. Пусть все гадают. Дилер наедет на меня так или едок ночью или средь бела дня. Теперь он борыжит перцем дешевле меня или герочим, или азиатским стафом, или стафом из Турции. Почему он отдаёт коричневое курительное дерьмо в Джимейке Квинс практически задарма, а покупателям в Андандже Лонгкелленде толкает по тройной цене? С таким-то мышлением Динс исскокнул на вершины Южного Бруклина. Оно и позволило пробиться в Квинс и даже местами на Манхэттен и Лонг-Айленд. Это грело душу. У него была крепкая бригада и, самое главное, бескомпромиссное мышление. Его тренировал лучший, тот, кто знал игру. Грёбаный Пиджак. "Пиджак", с горечью думал Динс. "Долбаный полудурак и каверзная задачка". Отложенные на потом. Сейчас надо сосредоточиться на Эрли и мистере Банчи. Надо. Но дела шли туго. Он так ломал голову над стратегией мистера Банчи, из-за которой опускали Эрла, что ночами не спал. Вскакивал по утрам весь больной из шишками на руках из-за того, что бился в стенку. Ухо, то, что от него осталось, по-прежнему всё время болело. Нужно было выспаться и оправиться. И эта улетная красотка Филис, сидевшая рядом на причале Витали, отлично помогала развеяться. Он заслужил этот отдых, а иначе станет ходячей бомбой. Он видел в своем собственном жил-проекте, что бывает с диллерами, которые не отдыхали и не давали себе подумать. У мистера Банча и Эрла есть план. Какой? Димс не знал. Но если сейчас прижать Эрла или хотя бы защититься от него на случай, если тот наедет, то план сойтись с IT's с Джопеком может провалиться прямо в зародыше. Пэк знал Димс и есть мировая серия. Человек со средствами нельзя подавать мяч Пэку, пока Димс не подготовит команду. Над этим он всё ещё работал. Собирал парней, прикидывал цены и риски, изучал союзников в Watchhouses, в Aroo и присмотрел двух доверенных корешей из Bedstea со времён Спорда. Перед тем, как обратиться к Джопеку, Все должно быть по высшему разряду. Он засылал в Квинс шапку самого надежного человека в своей бригаде, чтобы прощупать дилеров в Джамайке, спросить будут ли они у него закупаться, если он начнет продавать на двадцать процентов дешевле мистера Банча. Ответом было тихое да. Оставалось последний раз закрутить все гайки перед тем, как обращаться к Пеку, просто спокойно продержаться несколько недель, потом сделать ход. Но справляться со стрессом было тяжело. Так мало надежных людей. Димс замечал, что все сильнее и сильнее полагается на шапку, который был матерее остальных и умел держать язык за зубами и не сморозить лишнего. За этим исключением все только усложнялось. Мать стала пить больше, сестра уже несколько месяцев где-то пропадала, Димсу становилось трудно подниматься с постели по утрам. Лежал на одном месте и тосковал по былым временам. постуку безбольной биты в тёплый летний денёк, когда шапка, лампочка, купол и закадычный приятель сладкий мечут мячики в конце поля. Пиджак на них орёт, а потом усаживает всех в своём провонявшем логове и травит дурацкие байки про игроков со смешными именами из древних негритянских лиг. Вспоминали дни, когда по осени они с друзьями лежали на крыше девятого корпуса и подстерегали муравьёв. Тогда они были невинными мальчишками, Не то, что сейчас. В девятнадцать Димс чувствовал себя наполтинник. Каждое утро поднимался с чувством, будто спал на краю темной безны. Даже тешил себя мыслью сбежать в Алабаму, куда переехал сладкий, и поотмокать дома у сладкого. Просто сбыть весь бизнес с рук и найти на юге колледж бейсбольной команды. Мастерства он еще не растерял, еще мог бросить на сто пятьдесят километров в час. Он не сомневался, что вот так с улицы... попадёт в команду хорошего колледжа. Так говорил мистер Билл Бойл, тренер из Сэт Джонса. Джимс знал мистера Бойла много лет. Тот каждое лето расспрашивал о нём, приходил посмотреть на него в деле, вёл по нему табличку, статистику и заметки. Джимсу это нравилось. Всё время учёбы в школе Джона Джея, где благодаря его таланту команда дошла до чемпионата штата, мистер Бойл твердил: "Если не облажаешься, то у тебя есть будущее". Но Дим с облажался. Мистер Боил навещал его летом после выпуска из школы, когда он уже зачислился в Сент-Джонс. Но к тому времени наркобизнес Димса уже процветал. Он издале заметил мистера Боила, разогнал своих диллеров и прикинулся ветершью. Даже сводил мистера Боила на старое поле в Кози и показал, что еще способен кинуть на 150 километров в час быстрее. Старый тренер пришел в восторг. Зазывал Димса, когда начался осенний семестр. И Димс обещал со быть, но тут в бизнесе что-то подвернулось. Теперь он даже не мог припомнить что, просто какая-то хрень. И на этом всё. Мистер Бойл его не дождался, так что сам пришёл в кос без предупреждения и увидел Димса под флагштоком в окружении нариков за продажи героина. Просрал ты свой талант, сказал он Димсу и ушёл. Димсу хотелось снова ему позвонить. но было слишком стыдно. С другой стороны, говорил он себе, мистер Боил водил старый додж дарт, мой файерберт намного лучше, а кроме того, мистер Боил не жил здесь, в Кози, не знал трудной жизни. Сидя на краю причала с самой улётной девчонкой, которую ему доводилось обнимать, в новеньких конверсах со звездой на боку, с тремя тысячами двумястами долларами на лам и тридцать вторым калибром на кармане. С шапкой в телохранителях, потому что теперь он никогда не ходил один. Димс выкинул бейсбол из головы и заставил разум сосредоточиться на другой игре. Настоящий. Нельзя разбрасываться. Сегодня ему звонил один его пацан из Бедстэя, с кем они мотали срок в Спофорде. Да гадка Димса была верна. Банч готовится сделать ход. Банч придет за ним, сказал пацан. Откуда-то Банч про знал, что Димс хочет заключить сделку с Джо Пеком. И перехватить поставки банча. Эрол это только диверсия, чтобы усыпить внимание. Не Эрла надо опасаться. Банч прислал кого-то еще. Кого? – спросил Димс. Какого-то мазовфаку по имени Гарольд Дин. Ничего о нем не знаю. Но он стрелок. Береги из там. Ну вот, все ясно. Крученый Гарольд Дин. Димс забил тревогу и поднял бригаду, обложил все корпуса. Если любой незнакомый чувак не из Козы пройдет через здание девять тридцать четыре семнадцать Цитадели Димса, если любой мужик или пацан попрется с подозрительным видом через двор с флакштоком, шухер, это может быть Гарольдин. Ничего не делать, только сообщить. Так он объявил, объявил четко, потратил лишние деньги и послал за лишними телами для поддержки. В Козе не осталось ни учитенного угла, каждая крыша, каждое здание. Каждое подворотне находились под наблюдением бригады, включая его собственный девятый корпус, где он поставил на крышу палку, а по коридорам пустил пацана по имени Рик на пару с лампочкой. Лампочка что-то в лампочке Димсу не нравилось. Лампочка словно откололся. С тех пор как Димса подстрелили и несколько недель назад шапка и лампочка приходили его навестить, и лампочка тогда зассал, сказал ты вместо мы. Когда услышал о плане забить стрелку с пеком, Димс начал что-то подозревать. Лампочке не понравился план, и вообще, если задуматься всерьез, у Лампочки всегда была кишка танка для игры. Банч взял Димса на мушку только потому, что ему кто-то стукнул. Димс прошел весь список возможных предателей, и если надо делать ставку, он чувствовал, как горело горло, пока внутри во дворялся гнев. баркавание мидлы девочки под боком её вздохи и болтание ногами над водой остудили огонь вернули в настоящее она разговаривала с ним но он не слышал мысли не прекращали бег снова кружили у проблемы гаррильда дина а затем вернулись к лампочке грёбаный лампочка не верилось на что поделать лампочка выдал себя когда приходил к нему в квартиру 2 недели назад с тех пор он редко бывал рядом ей ещё потребляло, значит, когда лампочка брал на себя доставку, мог подмяжить став в соды или всем, что найдётся под рукой, разводить, чтобы оставить лучшее себе. В трезвое мышление Димса пробрался гнев. Это ошибка, он и сам знал, но ничего не мог с собой поделать. Тогда в квартире он выдал себя. Вырвалось у него: "Что что? Филис что-то говорила?" Такая милая и ее голос очаровательный и переливчатый из-за южного акцента так и возбуждал, почти как настоящая женщина, как черные телки из фильмов по телеку. Дайан Кэрролл и Сиссили Тайсон сидела такая взрослая. Рядом с ней он чувствовал себя кинозвездой и взрослым мужиком. Ему было стыдно, что он не набрался опыта с девушками. Ей двадцать четыре, на пять лет старше его. Большинство его знакомых девушек. Были моложе, работали на него. Те, кто постарше, иногда кидали его из-за наркоты или просто становились из-за своей зависимости шлюхами, значит, неприкасаемыми. А эта Милашка, слишком хороша и умна. Казалось, её нужно перехватить раньше, чем она опустится из-за героина. Плюс она немного холодная и отдалённая, что делает её неотразимой. Она согласилась пройти с ним в доки. где хватало пустых углов, отличных местечек, где можно пососаться, лучше, чем рисковать жизнью в квартире какого-то торчка в козе, который может подставить за десятидолларовый пакетик коричневого героина. Она странно смотрела на него, ожидая ответа. Он пожал плечами и сказал: «Ни, ничего». Потом взглянул поверх воды на мерцающие огоньки, что загорались один за другим, пока солнце опускалось на западный горизонт, сказал: «Ты глянь на огни». Красиво. Потом я первым же делом куплю себе квартиру на Манхэттене. Круто, сказала она. Он положил ей руку на плечо, она её сняла. Я не такая, сказала она. Он хмыкнул слегка престыжено. Помнишь, что шапка при 9-миллиметровом Дэвисе стоит в 10 метрах от них, прикрывая им спины. А какая ты? Ну, не такая. Пока. Я тебя плохо знаю. За этим мы сюда и пришли, детка. Она рассмеялась. Сколько тебе лет? спросила она. Слышь, мы не будем тут тереться как подростки, если ты об этом. Не при нем же? Он кивнул на шапку. Мы пришли просто полюбоваться водой, оттянуться, поболтать. Ладно, но мне просто кое-что нужно. Просто хочется. Ну знаешь, ты же не попросишь платить натурой. Он был разочарован. Слышь. Не нужна мне твоя натура, не сейчас. Хочешь вмазаться, так и скажи. Забей, сказала она, покачала головой из стороны в сторону, словно о чём-то раздумывала, потом добавила: "Ну, может, я бы и хотела попробовать на вкус". Он обжёг её взглядом. "Ты же вроде говорила, что не подсела". "Я не про шериво, я про тебя". Она похлопала его по штанам рядом с ширинкой. Он усмехнулся. И вновь промелькнуло ощущение внезапной тревоги, которое разрослось бы дальше, если бы позади не раздался смех шапки. "Деим, с твою мать, ты зацени". Он обернулся. Шапка в пяти метрах стоял рядом со стареной сосиской. Подумать только, в доску пьяным и без своей дурацкой шляпы. А одет сосиска был в облачении судьи, вплоть до куртки, кепки и нагрудного протектора, с защитной маской в руке, он неловко покачивался. совсем готовенький. Дим с вскочил на ноги и подошел к ним. Что ты здесь делаешь, сосиска? спросил он, посмеиваясь. Нажрался? Еще ведь не Хэллоуин. Он чувствовал перегар. Сосиска был в нулину, того и гляди упадет. Дим сюда же стало его почти жалко. Сосиска был в хлам пьян. Это не моя идея. Он еле ворочал языком. Но раз уж ты, но мне сказали. Если ты увидишь этот вот костюм судьи, то всё поймёшь. Ты о чём? спросил Димс. В голове зарождалась идея. Он глянул на шапку, которую всё ещё покатывался Сосмиху, и на подоршечу Филлис, показал в сторону парка в нескольких кварталах от них. Бейсбольное поле это туда, Сосиска, сказал он. Можно недолго поговорить с тобой наедине? спросил Сосиска. Вот теперь Димс почуял подставу. Огляделся. В доках было пусто, ни считай шапки, новенькой филлис и сосиски. Позади них стояла тёмная, пустая лакокрасочная фабрика. Сосиска, несмотря на обвинение, нервничал и тяжело дышал. Завтра приходи, когда проспишься. Я тут занят. Это ненадолго, мистер Димс. Не надо мне теперь мистер Димс-козёл. Слышу я, как вы обо мне говорите под флагштоком. Думаешь, я в насу коврия, пока ты в тихую водишь к себе пиджака? Если бы не мой дедоля, я бы выбил тебе зубы уже две недели назад. Тебе вместе с пиджачком. Два старых гандона наломали дров. Обожди, сынок. Мне надо кое-что сказать, это важно. Ну так открывай говорилку, валяй. Сосиска был в ужасе, глянул на Филиса, на шапку снова на Димса. Я говорю, Димс, надо поговорить наедине, как мужчина с мужчиной. Это про пиджака. В жопу пиджака, сказал Димс. Он хочет сказать тебе что-то важное. Наставил сосиска. Наедине в жопу его. Катись отсюда на хрен. Прояви уважение к старику, а? Что я-то тебе сделал? Димс быстро соображал, пробегая в уме по списку: его бригаду Флагштока, чинк на месте, тряпка на месте. На крышах пацаны под началом палки. Шапка здесь с ним при стволе. Он и сам при стволе. Лампочка. Ну на свое место, где подальше не угрозы. С ним разберутся позже. Он бросил взгляд на Филис, которая тряхивала свой очаровательный зад. Она шагнула к пустой фабрике. Я ненадолго, сказала она. Вы говорите пока. Да не останься. Тебе лучше отойти, сказал ей сосиска. К ней это не лезь, сосиска. Только на минуту, Димс, пожалуйста, удели минуту наедине, а? Богом прошу, парень, всего минутку. Уже вконец разъярённый Димс понизил голос: "Переходи к делу живо, а то я тебе все коронки повыбиваю". "Ладно", промямлил Сосиска, посмотрел на Филис, потом сказал: "Сестра Го, помнишь её? Говорил уже с Волоч. Ну ладно". Сосиска прочистил горло. Пиана пошатнулся, пытаясь держать себя в руках. Сегодня сестра Гоза заходила в котельную, пока мы с Педжачком, ну, знаешь, выпивали. Она сказала: "Копы задают много вопросов". От одного она кое-что услышала и передала Педжаку. Он хочет, чтобы ты об этом узнал. Что за кое-что? Кто-то хочет тебя грохнуть, Димс, сильно хочет. Расскажи, чего я не знаю, старикан. Кто-то по имени Гарольдин. Дим сцыкнул и обернулся к шапке. Шапка, тащи его отсюда нахер! Он обернулся и внезапно краем глаза засек движение справа. Девушка. Она отступила от него и одним плавным движением скользнула рукой в кожаную куртку, достала короткоствольный Смит-Вессон 38-го, навела на шапку и спустила курок. Шапка это заметил и дернулся за пушкой, но не успел. Она завалила его, повернулась к Сосиски, который пятился и всадила пулю в грудь, отбросив на настил. Затем взяла на мушку Димса. Димс, стоя на краю причала, скокнул спиной в гавань, как только увидел, как подмигнул Смит Вессен. Ударившись о поверхность, почувствовал, как горит ухо, ещё не зажившее после выстрела пиджака. Затем его окружили холодные воды Истривер, затем в левой руке взорвалась боль. Боль окрасила все тело, которое словно разрывалось на части. Он не сомневался, что остался без левой руки. Как и большинство детей из косхаусес, Димс не умел плавать и избегал грязной гавани и бассейна в жилом проекте, куда ходили в основном белые жители окружающего района и которые сторожили копы, гонявшие детишек жил проекта. Теперь в реке он без толку трепыхался и отчаянно тянулся правой рукой в никуда. Наглотавшись воды, он вдруг услышал где-то рядом плеск от чего-то падения и подумал: "Вот блин, это сумка прыгнула за мной". Тут он снова погрузился в воду, и там, во тьме, впервые с самого детства поймал себя на том, что взывает к Богу, просит о помощи, молит: "Пожалуйста, спаси!" Глотая ещё больше воды и в панике: "Спаси меня, Господи! Если я не утону, Господи, спаси меня, пожалуйста!" каждый урок воскресной школы, каждая произнесённая за жизнь молитва, каждая боль в его недолгой жизни, каждое причиненное им страдание, что засело в забу и царапало совесть вроде жвачки, приклеенной в детстве под скамьёй в баптистской церкви пяти концов, как будто взметнулись вихрем, собравшись ожерельем и сжимая горло. Он чувствовал, как течение схватило за ноги, подкинуло к поверхности, где он отчаянно хватанул воздух, потом снова зацепило и волокло вниз в этот раз до конца. Он не мог сопротивляться, чувствовал, как его нежно затягивает течение, и внезапно выдохся и перестал бороться. Почувствовал, как из ног уходит силы, почувствовал, как подступает чернота. Потом его что-то схватило за куртку и вытащило на воздух. Потянуло назад, кинуло спиной к деревянной свае и там прижало. крепко приперев сильной рукой, кто бы его ни держал, он сам выбился из дыхания. Тут Дим с услышал хриплый шепот, Ш -ш -ш. в кромешной темне он не видел ни зги. Левое плечо горело так скверно, словно его окунули в кислоту. В голове помутнело, по левому предплечью сочила стёплая кровь. Затем, прижавшая его хватка на миг ослабла, чтобы перехватить и втянуть под дощатый причал ближе к берегу. Он чувствовал, как коснулся ногами каменистой почвы. Теперь вода была по шею. Тот, кто его держал, стоял. Димс попытался встать и сам, но не мог пошевелить ногами. Господи, прокляк это он. Ладонь быстро зажала ему рот, к его лицу придвинулось чужое, заговорив где-то над плечом. Цыц. презнёс голос. Даже в воде среди вони доков, рыбы и реки Димс учуял перегар и запах человека, знакомая вонь старого учителя воскресной школы, который когда-то брал его ревущего клопа с мокрыми штанами на колени у тёплой драминной плиты в церкви Пятиконцов, потому что мать напивалась в лёжку, не могла подняться в воскресенье в церковь и посылала его одного в провонявшей мочой одежде. знает, что старый пропитой школьный учитель и его добрая жена Хетти обоют и оденут сына в штаны, рубашку и нижнее бельё, когда-то ношенные их слепым сыном Толстопалым. Знает, что Хетти каждое Божье воскресенье втайне относит грязную одежду Димса к себе домой в сумке, которую брала в церковь исключительно ради этой цели, вместе с кассы рождественского клуба, куда старая пара каждую неделю исправно бросала 50 центов. двадцать пять за Димса и двадцать пять за собственного сына. Потом Хэти постирает трибью Димса и вернет домой матери в бумажном пакете вместе с долькой торта или пирога или жареной рыбкой для детей. Истинная христианская доброта, настоящая христианская любовь, суровая любовь суровой женщины в суровом мире. Ее и ее мужа закоренелого пьяницы. что годы спустя научит мальчишку бросать мяч на 150 км/ч и целовать им внешний край домашней базы, чего не удавалось ни одному 18-летнему пацану в Бруклине. Пиджак прижимал Димса к свае, закинув старую голову наверх, прищуриваясь старыми глазами через щели пирса. Он пристально вслушивался, пока над головой не пробежали топотом, отдающимся в причале, ноги девушки и ни исчезлив в направлении лакокрасочной фабрики и улицы. Когда стало тихо, не считая плеска лижущей сваи воды, хватка пиджака ослабла, он развернул Димса и потащил к берегу, волок как куклу, пока они не выбрались на камни. Там уложил на спину на песчаный полоси у камни и сам сел рядом без сил. Потом окликнул причал прямо над местом, где они сидели. Сосиска, ты живой? Снастило послышался булькающий ответ. Вот жопа, сказал пиджак. Димс еще ни разу не слышал, чтобы старик ругался. Это казалось кощунством. Пиджак подошел к краю причала, чтобы залезть, но припал на колено. Его изможденное лицо озарили огни Манхетта на заре кой. Сейчас дух переведу сосиска, крикнул пиджак. Пока не могу сдвинуться. Погоди, я иду. Сосиска снова забулькал. Пиджак глянул на Димса, всё ещё лежавшего на песке, и покачал головой. Не знаю, что на тебя нашло, выдохнул он. Никого не слушаешь. Эта сука в меня стреляла, выдавил Димс. Да иди ты. Нужная рука не задета. Я не знал, что у неё ствол. Вот в чём ваша проблема, молодёжь. Рос бы ты на йоге, чтонибудь понимал бы. Город вас ничему не учит. Я просил сосиску тебе передать. Сестра Го принесла весточку, что тебя хочет убить Гаррольдин. Я был наготове, да? На таком готове, что не смотрел дальше собственной пипийки, которая небось была твёрдой как кость. Гаррольдин держала тебя за руку, сынок, мурчала как котёнок и от неё разлила бедой за версту. Гаррольдин, пацан. Гаррольдин Девичье имя. Старик поднялся и залез на причал к сосиске. Дим с проводил его взглядом, потом почувствовал, как накатывает тьма, как раз вовремя.